Все за рубль да за два на аукционах куплены батюшкой покойным. Он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел. Дрянь, говорит, а вот это вот картина над дверью, тоже за два целковых купленная, говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что триста пятьдесят рублей давал. А Савельев Иван Дмитриевич из купцов, охотник большой, так тут до четырехсот доходил.